Тебе, наверное, интересно будет, как профессионалу. Э, тут один лама приезжал, Урган Джамбантулку седьмой из секты Гелукпа. Так он целую лекцию прочел о рекламе. У меня кассета есть, я тебе дам послушать. Там всего много было, но главная мысль очень интересная. С точки зрения буддизма смысл рекламы крайне прост.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 Правда, мир ему тоже ничего не дал. — Слушай, — перебил Татарский, — сворачивай. Я все равно сейчас не пойму ничего. Голова болит. Ты мне лучше скажи, что это ты мне за мантру дал? — Это не мантра, — ответил Гиреев. — Это предложение на иврите из учебника. У меня жена учит. «Жена — Жена? — переспросил Татарский, вытирая с лба капли холодного пота. — Хотя, конечно... Если сын есть, то и жена. А что она иврит учит? А она валить отсюда хочет. У нее недавно видение было страшное. Без всяких глюкал. Просто в медитации. Короче, такой камень, а на нем девушка лежит голая. И эта девушка — Россия. И, значит, склонился над ней такой... Лица не разобрать, но вроде в шинели с погонами. Или плащ такой. И он ей...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 «Од мелофефан хаша». «Это значит, дайте, пожалуйста, еще огурец». «Прикол, да?» «Натуральная мантра. Начинается, правда, не с «ом», а с «од». «Это я поменял». «А если в конце еще хум поставить...» «Все», — сказал татарский. «Счастливо. Я за пивом пошел». Утро было ясным и свежим. В его прохладной чистоте чудился непонятный упрек —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 Поднималась семейная пара. «Вот идиоты!» — подумал Татарский. «Кто ж такую рекламу только дает? Допустим, надо человеку в Новосибирск лететь, а ему обещают, что он в рай попадет. А ему, может, в рай еще рано. Может, у него в Новосибирске дела. Они бы еще аэробусы кар придумали».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 Один всего раз по телефону позвонить надо. А не хочет. И себя мучит, И других. Вот люди. Ты как сам-то? Кумарит тебя, я вижу. — Нет, — сказал татарский, — Похмели. Так я тебе налью, — сказал Гусейн. Подойдя к несгораемому шкафу, он достал из него бутылку Хеннесси и пару не особо чистых граненых стаканов. гости рады.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 и цветов никто на могилу не положит. — Так где? — переспросил Гусейн. — В цветочном бизнесе, — неожиданно для себя сказал татарский. — С азербайджанцами. — С азербайджанцами? — недоверчиво переспросил Гусейн. — С какими азербайджанцами? — С Рафиком, — вдохновенно ответил татарский. — И с Эльдаром. — Арендуем самолет. Сюда цветы возим, а туда... Ну, сам понимаешь, что... Арендую, ну, конечно, не я. Я так, на подхвате. — Да? А чего тогда, как человек, объяснить не мог? — Зачем ключи бросил? — Запой был, — ответил Татарский. Гусейн задумался. — Даже не знаю, — сказал он. — Цветы — дело хорошее. Я бы тебе ничего не сказал. Объяви ты, как мужчина мужчине. А так...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 Он нам денег должен. Не знает, где взять. Вот, просил тебе позвонить. Может, ты поможешь? Ты с ним тоже цветы возишь?» Подмигнув татарском, он молча слушал минуту или две. «Что?» — спросил он, наморщась. «Ты скажи, ты с ним цветы возишь? Как это, метафорически возишь? Какая роза персов!»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 что тут не раненый пионер из Белого дома лежит, понял, нет? — Что? Сам приедешь? — Приезжай. Пиши адрес. Сложив телефон, Гусейн вопросительно посмотрел на Татарского. — Я ж говорил, не стоит, — сказал Татарский. Гусейн ухмыльнулся. — За меня боишься? — Ценю, что добрый. — Но не надо.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 «Он, конечно, коммерсант, базара нет, но это все-таки мой коммерсант». «Чего?» — спросил неизвестный, отпуская кровавленную голову. «Твой? Он моим коммерсантом был, когда ты еще коз в горах пас». «Я в горах не коз пас, а козлов», — спокойно ответил Гусейн. «А если ты быковать приехал, так я тебе кольцо в нос продену. Реально говорю».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 — К тебе базаров больше нет. Друг твой на себя все стрелки перевел. А так по-человечески. Заходи. Цветов принеси. Рос. Я их люблю. Выйдя на улицу вслед за всеми, Гусейн закурил сигарету и оперся спиной о стену вагончика. Сделав два шага, Татарский обернулся. — Я пиво забыл, — сказал он.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 Незнакомецы Ханин были уже в машине. Как только Татарский сел на переднее сиденье, она сразу тронулась. — Познакомьтесь, — сказал Ханин. — Ваван Татарский, один из наших лучших специалистов. — А это? — Ханин кивнул на незнакомца, буруливавшего на дорогу. — Вовчик Малой, почти твой тезка. — Еще нет с шансом зовут. — Да ну это так, хуйня! — быстро пробормотал Вовчик, смаргивая. — Давно это было. — Это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 Но если на каком-нибудь фуршете окажешься или в обществе, так просто как с обезьяной говорят. что, говорят, у вас крест такой большой? Вы что, богослов? Я бы тебе, блядь, такое богословие в Москве показал. А почему такое отношение, перебил Ханин? Мнение есть? Есть, сказал Вовчик. Все потому, что мы у них на пансионе. Их фильмы смотрим, на их тачках ездим. И даже хавку их не уедим. А сами производим, если задуматься, только бабки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 Тип как чурки из Африки, понимаешь? Словно мы животные с деньгами. Свиньи какие или быки. А ведь мы Россия. Это ж подумать даже страшно. Великая страна. Да, сказал Ханин. Просто потеряли на время корни из-за всей этой байды. Сам знаешь, какая жизнь. пернуть некогда. Но это же не значит, что мы забыли, откуда мы родом, как негры эти козлины.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 — А это уж родное твое дело. Срок у тебя день, работа срочная. Потом ты мне для других дел нужен будешь. И учти, кроме тебя мы эту идею еще одному человеку заказали. Так что старайся. — Кому, если не секрет? — спросил Татарский. — Саша Бло. Слышал про такого? Татарский промолчал. Ханин сделал знак Вовчику, и машина остановилась. Протянув Татарскому сотенную бумажку,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 — сказал водитель, словно только и ждавший этого вопроса. — Я тебе сейчас расскажу. Я же сам мордвин наполовину. Так вот, когда я в армии служил, ну, в первый год, в учебке, там один сержант был по фамилии Харлей, я говорил мордву и чурок ненавижу. Посылал меня зубной щеткой очко драить. Два месяца сука надо мной издевался. А потом вдруг приходят к нам в учебку сразу три брата мордвина. И все штангисты. Ты себе можешь представить?